«Морчливый садовник» На следующий день после обеда по всему шоколадному цеху через громкоговоритель раздалось рявканье. «Кхе-кхе! Сиротки, внимание!» Дети вздрогнули. Аманда выключила шумную смесительную машину. «Что на этот раз?» — пробормотал Калли. «Мне нужны три добровольца для особого поручения» прокаркала Фуфусфурц. Ребята переглянулись. Это могло быть все, что угодно, даже самое отвратительное. В прошлый раз особым поручением было помыть ей ноги и натереть их маслом какао. «Мне срочно нужны три человека», — прогремел голос из громкоговорителя. «Я пас», — решительно сказала Клариса. «Сегодня я дежурю на упаковочной машине. Никто не оборачивает плитки шоколада с такой скоростью, как это делаю я». «Как бы не так», — возмутилась Аманда. «Ты просто опять хочешь увильнуть. Отлично помню тот случай, когда тебе надо было убрать паутину с крыши, и ты...» «Но... вы решили...» Агата Фусфурц энергично спускалась по лестнице в шоколадный цех. «Есть добровольцы!» В ответ тишина. Директриса злорадно рассмеялась. "А и что же вы? Кому-то сегодня не повезет! Я сама выберу тех, кто будет выполнять моё особое поручение". Она кинула взглядом всех присутствующих. Дети опустили головы. Но Фуфусфорц уже приняла решение. "Ты, ты и ты". Костлявым пальцем она ткнула в Аманду, Оскара и Фиты. «Вы пойдете в город и доставите 333 плитки шоколадуса со вкусом карамель и шипучка в лавку сладостей Шлеммербаха!» Аманда с удивлением спросила. «Прямо сейчас?» «Естественно, прямо сейчас, а когда? В следующем году?» «Это экспресс-доставка, поэтому извольте поторопиться, жалкие вы улитки! Раз-два, раз-два, вперед!» Вскоре друзья покинули виллу и тронулись в путь. Аманда с Оскаром тянули тяжелую тележку с шоколадом по ухабистой дороге, мощенной булыжником, — А Фиты следовал за ними, весело подпрыгивая. «Целый день без фу-фу, радостно провозгласил Оскар. «Ура!» — крикнул Фит «Наконец-то свобода!» «Можно пойти в сад замка!» — Аманда просияла. «Мы раздобудем золотую ваниль, и если все пройдет гладко, сегодня вечером у нас будет второй ингредиент!» «Столько шоколада!» Фит из тоской посмотрел на ящики, которыми была забита тележка. «Как думаете, заметят, если я возьму одну плитку?» «Руки прочь!» — остерегла его Аманда. «Наверняка каждая плитка на учете!» Улица была засажена старыми кряжестыми деревьями, через кроны которых проникали солнечные лучи. Было тепло, пахло свежескошенной травой. Аманда сделала глубокий вдох. «Чудесно!» «Давайте скорее! Нельзя медлить!» Оскар наморщил лоб. «Если мы не появимся в лавке сладостей в ближайшее время, у нас будут проблемы!» Миновав два квартала, они наконец добрались до главной улицы города. Там было очень оживленно. На каждом углу происходило что-то интересное. Не то что в их мрачном приюте, где даже по коридору можно ходить только на цыпочках. Двое детей на тротуаре играли с собакой. Напротив, во фруктовой лавке, женщина торговалась с продавцом за килограмм бананов, из открытого окна доносились звуки скрипки. Тот, кто на ней играл, явно только учился. Перед пекарней стояла очередь, и пахла булочками с изюмом. Мм, фит бросил взгляд на пекарню, но Оскар потянул его за руку. Они отыскали лавку сладостей Шлиммербаха, приютившуюся в узком переулке рядом с рыночной площадью, и передали ящики госпоже Шлиммербах. «Спасибо, дети! Какую тяжелую тележку вы привезли!» Хозяйка лавки дружелюбно улыбнулась Аманде, Фита и Оскару, проводила их до двери и без дальнейших церемоний вытолкала на улицу. «Вот тебя на!» Пробормотал фиты, который рассчитывал получить хотя бы леденец в качестве благодарности. «Ну и ладно», — утешила его Аманда. «Радуйся, что быстро отделались. Теперь у нас есть время на поиск золотой ванили». От рыночной площади досада было рукой подать. «Вот мы и на месте», — Аманда остановила тележку перед кованными воротами. За ними возвышался дом с многочисленными башенками, и ярко-желтым фасадом. На самом деле, это был скорее замок, окруженный просторным садом. Много лет назад граф фон Майзенберг открыл свой сад для посетителей. Ребята изучили план сада. Помимо розария и оранжереи, тут были аптекарский огород, чайный домик и большая лужайка, где можно было играть, читать или просто валяться. «Оранжерея прямо за розарием!» — заключил Оскар. Когда они проходили по лужайке с колокольчиками, тысячелистниками и маками, у Аманды от волнения вспотели ладошки. «Неужели они скоро увидят золотую ваниль?» «Кажется, нам туда!» — Оскар зашагал быстрее. Оранжерея была небольшой и вся утопала в кустах рододендрона. Сквозь запотевшие стекла ничего не было видно — Аманда подошла ближе и схватилась за ручку. Дверь с легким скрипом открылась, и на Аманду дохнула теплым влажным воздухом. Ей даже показалось, что она слышит крики попугаев. «А ну, с дороги!» Позади ребят появился мужчина, оттолкнул Аманду и встал в дверном проеме. «Оранжерея закрыта!» На нем был зеленый комбинезон, весь в пятнах, и старый свитер, на ногах рабочие ботинки. Видимо, садовник. «На входе написано, что она открыта до четырех часов дня», — возразил Оскар. «Меня не волнует, что там написано!» — рявкнул мужчина. «Закрыто и все! Понятно?» Он так зыркнул на ребят, что Оскар попятился. «Но мы хотим увидеть золотую ваниль!» — воскликнул Фиты. «Что? Что?» то вы хотите?» — мужчина прищурился. Аманда обхватила Фиты за плечи и сказала. «Мы зайдем в другой раз». «Не стоит!» — отрезал садовник. «Исчезните!» Он развернулся и плотно закрыл за собой дверь оранжереи. «Какой противный тип!» — гневно сказала Аманда. «Что будем делать?» — спросил Фиты. «Нужно вернуться в приют!» — ответил Оскар пока Фуфосфурц ничего не заподозрила. Аманда покачала головой. И всем стало ясно, так быстро она не сдастся.